Еще несколько секунд. Паля в профиль, выглядит даже симпатично, мужественно. Чуть срезанный кончик носа, твердый подбородок, высокий лоб. Ведь выстрелит, ублюдок, псих. А я... я ж не могу его первым. Никита присел на корточки, заглянул в подвал. Вонь. В углу куча тряпья, на полу лужа, мухи жужжат.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 Нахлынула новая волна вони, это пали ногами разбрасывал тряпки. Никита отвернулся к окошку, ловя ртом свежий воздух. Все же жаль было бы после стольких трудов расстаться с обедом. «Ага! Вот примерно такую штуку я и рассчитывал найти». «Что там?» Скорее из вежливости, чем из любопытства поинтересовался Никита. «Послание. Посмотри на меня».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 «Над нами пройдут, заметят!» — шепнул он проводнику, прикрывая воротником ХБ шею. «Бывает», — согласился Паля. «От судьбы не спрячешься. Ну, коли так, беги назад в поселок, в тот же подвал. Если добежишь, заныкайся поглубже. А ты? Куда я без ноги? Я прикинусь мертвым. Может, ракеты поверят. Три вертолета».